Глава 62. Гарнизонные байки. Коллективное действие. Все-таки зря он не подчинился инстинктам безоговорочно исходу. Теперь он оказался рядом с антенной далеко не первым. Похоже, уже загодя до того, как опасность показала себя визуально, кое-кто из гарнизона здесь уже был. Наверняка все те, кто отсутствовал на построении. И, разумеется, дежурная смена обслуживания локатора. Кстати, им тоже не следовало находиться здесь, на самом верху. Излучение станции считалось опасным для здоровья. Конечно, можно было рявкнуть о том, с какой то такой оторванной головы черепахи они тут все собрались, и что они все тут делают, но требовалась ли сейчас эта комедия? Да и обратил ли бы кто-то внимание на его писк, сквозь нарастающий отовсюду снизу шум? Спасаться любой ценой — вот единственное, что сейчас надобно заниматься всерьез. Однако кое-что все же требовалось делать. — Обесточьте антенну! — Крикнул, точнее изобразил крик сумбидору «Из топора! Поставьте стопора!» Он еще повторил эту безличную команду, подождал, пока она всосалась ватой растущего грохота. «Тогда она не сможет проворачиваться!» Пояснил он уже совсем не надрываясь, ибо окончательно понял, что гарнизона, как управляемой единицы, более не существует. Он бросился вверх, крутанул сложную рукоятку входа в отсек обслуживания, дернул на себя. отшатнулся ибо автоматически выключившееся при откупоривании двери освещения не позволило сразу понять в чем дело Потребовалась добрая секунда людей здесь было как сельди в бочке вы что же думаете наш южный глаз плавает спросил он посеревшие лица его снова не слышали ладно расступитесь дайте вырубить питание убьет же всех когда вода замкнет цепи он протянулся сквозь эти теплые манекены Уже совсем грубо отбросил кого-то последнего, прислонившегося к искомому шкафу. Узнал, кто был фельдшер, сам капрал, поварак. «Рыжая мать, и вы здесь?» — удивился майор Целевик. «К бы не надо прислоняться, сжаритесь». Все эти лекции были абсолютно ни к чему и никому. Он разомкнул питание. Конечно, неплохо было бы вовсе отсоединить кабели. Но такие операции не хватало времени, не получалось даже найти инструмент. О, голова черепахи, почему он не заскочил в дизельную, дабы застопорить машины? Уже было явно поздно. Может, там кто-нибудь из дежурных, прежде чем улепетывать сюда наверх, сообразит? Очень и очень сомнительно. Но, с другой стороны, там вполне мог оказаться кто-то из офицеров. Так, теперь стопора. Правда, под каким азимутом застопорить антенну? Откуда пойдет основной поток? Похоже, это не имело никакого значения, тут было не ожидание урагана». Вообще-то, если бы ожидали, то вполне получалось бы за пару-тройку часов свернуть лепесток локатора, сложить его в компактный узел. Но застопорить все едино требуется. Сумбедора протиснулся мимо бессмысленно таращихся на него солдатиков. Теперь не пришлось никого толкать, раздвигались сами. Он скакнул на ступеньки, схватился за перила. Обрезиненная дверь позади бесшумно захлопнулась. Теперь уже не пустят, поставят на защелку, подумал он отрешенно. Конечно же, можно разбить им стекло в окошке, но зачем? Чтобы быстрее захлебнулись. Это было, до нельзя странная сволочная мысль. Разве кому-то требовалось мстить? В этот момент, прямо с верхних ступенек, он увидел то самое, что создавало этот приевшийся шум. Чуть снизу, прямо сюда вверх, неслась крутящаяся, пенящаяся стена. Он глянул окрест. Совсем не пенящийся, просто нависающий холм из воды уходил куда-то в верхотуру. Какая была разница, бить или не бить стекло? Антенна дальнего слежения «Южный глаз» вовсе не предназначена для эксплуатации под водой. Если море поднимется, то есть ныне уже опустится, сюда, то вода запросто протечет по волноводам и кабельным нишам абсолютно куда вздумается. Вот потом придется повозиться, просушивая клестроны. Внезапно он почти явственно ощутил в голове щелчок. Где-то там какие-то нейроны образовали новую коммутационную связку. Если бы не безысходность лавины приближающегося кошмара, стало бы возможным насладиться осознанием своей гениальности. Теперь он четко знал, что на самом деле произошло. Он расплел все узелки страшной загадки. Все, совсем все, встало в свои смысловые ячейки. И потеря связи с материком, и водяное чудовище, и... Там, вдалеке родной Брашпутиды, все-таки произошло то давнее ученое предсказание. А ведь он, как и прочие, уже не верил. Ладно, какой смысл теперь жалеть? Знание было окончательно бесповоротно. Ни у южного материка, ни прилегающих островов уже просто-напросто нет. Они все провалились в Тартарары. Океан бесконечности съел их целиком». Это оказалось последней рациональной мыслью, которая выкристаллизовалась в голове. Дальше подзабывшее курсантские пенаты, но еще не обрюзгшее тело, начало работать самостоятельно. Теперь, конечно же, стало уже не до стопоров. Он ухватился за лестничные звенья, уходящее вверх, в столь небольшую трехэтажную высь. Наверх он влетел пулей. Отсюда большущая, растопырившая влево и вправо лапать антенна предстала во всей красе. Правда, ныне она больше напоминала паутину, и в этой паутине было полным-полно мух. Туда, кверху, карабкались смешные, напуганные существа, вспомнившие свою обезьянью сущность. С левой стороны лепестка их почему-то скопилось гораздо больше. А прокинут гады! Подумал Сумбидора со злобой, и тут же откуда-то изнутри подал писк от голоса спрятавшегося в небытие рационализатора. Даже если все перелезут на одну сторону, ничего не будет. Общий вес лепестка — 65 тонн. Что для него те человеческие мухи? В этот же миг майор обнаружил в своей руке страховочный пояс. Похоже, он прихватил его автоматически, выскакивая из кабины обслуживания. Сработали рефлексы. Он был им благодарен этим рефлексам. Он бросился вверх, к снабженной лесенкой центральной оси. Потом лесенка кончилась, но ведь требовалось лезть выше, как можно дальше вверх. Жаль, этот гигантский локатор предназначался для обшаривания азимутальной плоскости и потому расширялся в стороны, а не вверх. Было бы очень неплохо, если бы эти 109 метров опрокидывались на бок. Тогда, может быть... Кстати, волнение заработающие дизели оказывалось совершенно лишними. Машины находятся 15 метрами ниже станции, так что успеют захлебнуться и остановить вырабатывание тока раньше, чем хоть кого-то здесь наверху убьет. Тут майора обдало брызгами. Пора. Пора было останавливаться и зацеплять страховочный карабин. Он сделал это, но организм все едино попытался рвануться вверх, дальше. Однако рука уже не дотягивалась отцепить. Во внезапной, неподозреваемой ранее в себе любви к акробатике, Сумбидора начал опрокидывать туловище, дабы дотянуться до пристежки, убрав ноги максимально вверх. Вот именно в этом, идиотском положении, лазающей вверх ногами мухи, Он, наконец, увидел наступление воды вблизи. Кипящая масса уже закрыла основание станции, все семь громадных опорных лап скрылись в омуте. В бессилии майор Целевик глянул в сторону. Теперь уже справа, из-за переворота проекции, сбилась в кучу целая гроздь людишек. Он давно ничего не слышал, но, похоже, они вопили, как резанные. Самое правильное, подумалось где-то в запитанном дополнительной кровью, находящемся теперь ниже желудка, в мозге. Ибо действительно, уши уже болели от непонятного, навалившегося откуда-то перепада давления. «А ребята все же смоют», — прикинул он, снова глянув в их сторону. Опять сосредоточился на их черных открытых ртах. И тут, совершенно вдруг, он догадался окончательно, что есть последнее коллективное действие, которое гарнизон может сотворить как цельная боевая единица. Тогда он тоже заорал, как резаный.